Глава восьмая. Гадать пришлось недолго. Из смоленистой черной поверхности начала лезть разнообразная нечисть. Сначала вывалились несколько могучих нагов, которые, вращая мечами, сразу ринулись в атаку. Мои бойцы действовали слаженно. это оглушило монстров криком банши, а автоматные очереди уложили нападавших на пол — Потом последовали еще две волны с нарастающим количеством монстров, закончившихся точно так же. Пол широкого коридора был завален трупами самых крупных нагов из всех, что я видел, и усыпан гильзами. Я пока участия не принимал, и без меня неплохо справились. Черная поверхность преградивших нам дорогу врат сначала стала абсолютно ровной и гладкой, потом начала бугриться в центре, будто там кто-то возится. Похоже, в наш мир собирается войти что-то новое. По крайней мере, для нас. И как вы думаете, что через мембрану портала пролезло первым? Совершенно верно. Пучок щупалец. Сначала появились самые кончики. Они неторопливо извивались, словно сканировали пространство перед собой. Потом они продвинулись вперед, продолжая обследовать коридор. Мы нетерпеливо ждали, когда появится сам монстр. Щупальцы уже достигали нескольких метров в длину и до 30 сантиметров в диаметре у основания, когда, наконец, появилась огромная морда, которую они обрамляли. Чудовище напоминало самов, которых мы убивали в районе Рублевки, только еще уродливее. Двухметровый же оберот, над ним четыре ноздри и четыре круглых рыбьих глаза — рождение тьмы неторопливо разглядывало нас, не обращая внимания на содрогание стен от взрывов. Надо бы уже начать атаковать, но я не знаю, как поведет себя эта хрень. Дал команду бойцам отойти подальше, а сам влупил несколько зарядов из бластера по глазам монстра. Гад успел включить защиту, как только я скинул оружие и прицелился. На мгновение показалось, словно его изображение дрогнуло и стало нечетким. Плазменные заряды размазались по морде и исчезли, словно в землю впитались. Монстр на полусогнутых лапах, как у варана, сделал несколько шагов вперед и начал открывать пасть. Антон по привычке попытался всадить ему пулю в глотку, но и у него ничего не получилось. «Значит, действуем по обычной схеме». «Кэт выдает крик Бэнши, а мы поливаем зарядами». Когда Кэт крикнула, монстр почти никак не отреагировал, лишь уставился на нее и продолжил медленно продвигаться вперед, снова выпустив вперед свои щупальца. «Да что за бред? Он глухой, что ли? Насколько я знаю, животные мира бывают слепые, но нет абсолютно глухих. Некоторые воспринимают звук кожей, а этому совсем пофиг». Ребята выпустили в него несколько очередей без малейшего эффекта. «Ну что, Паша-паладин, настал твой час. Попробую начать издалека». Я влил по максимуму силы в мечи, направил их на чудовище и начал молиться. «И да, не забываем про локти и колени. Сейчас это очень важно». Поток света вмазался в огромную черную морду. Сначала его щит справлялся, но вскоре затрещал по швам, пропуская удар божественным светом. Из широкого лобешника твари повалил густой дым. Но вместо того, чтобы отпрянуть и завянуть, гигант взревел, сотрясая стены, и бросился на меня с неожиданной для такой массы прытью. «Всем назад!» — успел рявкнуть я, срубая летящее в меня щупальце. Второе в это время врезалось в левый бок и впечатало меня в стену. Я просто чудом не выронил сжатый в правой руке меч. Вспомнил тренировки с отцом, но в итоге начал фланкировать мечами, как шашками. Напитанные силой клинки оставляли шлейф в воздухе, и создавалось впечатление, что вокруг меня светящаяся защитная сфера. Монстр несколько раз попытался атаковать меня щупальцами, но все они осыпались на пол. На морде чудовища дымилась яма с полметра, но это его не испугало, а только разозлило. Видать, мозг не задет. Может, он у него в кормовой части, как у диплодока? В таком случае надо ему зад поджарить, но к нему надо еще добраться, а в этом коридоре никак, и отступать особо некуда. Продолжая фланкировать, я решил попробовать мощь громоверцев на морде чудовища. Главное, в двухметровое хлебало не угодить. Не уверен, что даже такой крутой доспех выдержит. И только я собрался сделать выпад, чтобы всадить клинок в похожий на суповую тарелку глаз, как этот урод махнул лапой и снова впечатал меня в стену, начхав на мою фланкировку. Мощная скотина. Так легко швырять полтонны металла плюс мои девяносто сможет не каждый. Я отлип от стены, увернулся от очередного взмаха лапы и всадил-таки клинок ему в глаз по самую гарду. Он так резко крутанул башкой, что засевший в черепе меч вырвало из руки. Перехватив второй в правую руку, я отпрыгнул назад, но это уже не понадобилось. Монстр задрал морду к потолку, издал прощальный рев и распластался на полу. Я хотел уже подойти и забрать меч, но зверюга дернула башкой. Потом последний раз выдохнула и затихла. Выждав на всякий случай еще немного, я схватился за рукоятку, уперся ногой и выдернул клинок, оскверненный черной кровью. «Блин, у меня даже тряпки с собой нет, чтобы протереть. Не обдрузи же!» Слева от меня оказалась одна из выбитых мной дверей в подсобку, а там нашелся пустой мешок — Вполне соедет. «Он точно сдох?» — решила уточнить Кэт с опаской глядя на гиганта. «Ага, мертвее не бывает», — кивнул я, убирая мечи в ножны и зеркая по сторонам в поисках брошенного рюкзака. «А, вот он. Я уж думала все, куку. -ку. «А тут другой выход есть?» — поинтересовался Антон, осматривая перекрывающую проход тушу. «Насколько я понял, нет», — ответил за меня Платов. «Придется по нему лезть». «Похоже, что так», — подтвердил я, прикидывая, как лучше это сделать. «Кстати, народ, у кого-нибудь усиленные закрыватели остались?» Бойцы начали шарить по карманам, поснимали рюкзаки, вываливая на пол все содержимое. Но все до единого покачали в итоге головой. «Да как же так, ребят?» — развел я руками. «Мы же договорились всегда иметь их под рукой. У меня есть в кармане разгрузки, но я же сюда без нее пошел». «Мог бы и переложить», — недовольно пробубнила Антоха. «Справедливое замечание. Я так и хотел сделать, но решил на вас понадеяться». «И что теперь?» — заволновалась Кэт. «Как врата закрывать будем? В них есть точно не вариант». «Однозначно не полезем», — успокоил я. «В мир этих тварей я пока не собираюсь». «В смысле пока?» — вылупила глаза Кэт. «Ну, хрен его знает. Может, когда и придется», — пожал я плечами. «Выбрось эту чушь из головы», — боркнул Антон. «Там невозможно выжить, тем более воину света». «С чего это ты взял?» — хмыкнул я. «Проверял, что ли? Или тебе темные об этом рассказали?» «Ни с какими темными я не общался», — обиженно огрызнулся он. «Я в этом уверен, и не спрашивай меня, почему». «Это все очень интересно и увлекательно», — прервал наши дебаты Платов. «Но нам надо как-то отсюда выбираться». «А ты-то как без закрывателей ходишь?» — парировал я. «Мы же ехали замок штурмовать», — пожал он плечами. «Я и не думал, что они могут понадобиться. Зря, как я уже понял». «Ладно, попробуем другой вариант». — тихо сказал я, почесывая ушибленное в стену затылок. — Ты знаешь другой выход? — Не, знаю другой способ уничтожения врат. Только ни разу еще не пробовал. Только на теории. — Тогда пошли, попробуешь заодно. Я обошел морду монстра, протиснулся вдоль стены, перешагивая через здоровенную лапищу. Но дальше тело изгибалось и перекрывало проход. Пришлось карабкаться на спину твари. Хорошо, что было за что ухватиться. По спине шли ряды роговых наростов. Перебравшись через тушу, я увидел, что монстр даже не полностью вылез из врат. Длинный хвост уходил за черную поверхность. Будем надеяться, что это не помешает. Я прокрутил в голове, чему учил меня отец. Вынул из ножен мечи, взявшись обратным хватом и начал читать молитву, одновременно наливая силы в клинки. Когда мечи вспыхнули белым светом, направил их вперед и ткнул остриями в маслянистую завесу. Поверхность покрылась расходящимися, как круги по воде, языками пламени и зашипела. Высунувшиеся было щупальца осыпались на пол, а мембрана коротко вспыхнула белым светом и осыпалась клочьями на пол, освободив проход. «А ты, блин, домотался с этими закрывателями. Оказывается, они теперь нафиг не нужны», — начал нудеть Антоха. «Зря только рюкзаки потрошили». Я вздохнул, не одарив его ответом, и пошел дальше по коридору. Судя по грохоту сверху, который следовал за каждым взрывом, верхние этажи крепости уже разбирали по кирпичикам. Подниматься в башню, чтобы уничтожить кристаллы генератора щита, смысла теперь ноль». Значит, надо валить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Наша миссия выполнена. Пока в подземелье не набежали высшие и темные, встречаться с которыми не очень-то хотелось. Точнее, хотелось, но не очень. Мы выбежали из-за поворота, за которым находился вход в канализационный коллектор. Нам навстречу выскочили трое. Они настолько охренели, встретив нас на своем пути, что замерли, как вкопанные». Я быстро вспомнил, что сжимаю в руке бластер и снес одному из них голову, пока он не успел активировать защиту. С другим этот трюк уже не сработал. Двое оставшихся приняли воинственные позы и начали собирать сгустки тьмы между ладонями. Понятно, на высших мне не повезло. Черным фаерболом меня не напугаешь, а друзей надо защитить. Я налил силы в клинки и скрестил их перед собой. Передо мной возник защитный полупрозрачный купол, поглотивший все старания темных недоделков. Маги конкретно охренели от своего бессилия и начали пятиться назад, однако пули их один хрен не брала. Хотел уже немного поглумиться над избравшей неправильный жизненный путь молодежью, но мои бойцы меня же и обломали. Кэт крикнула, остальные выстрелили, и темные прилегли вздремнуть вечным сном. Пока не набежал еще бравых молодцев, я запихал остальных в коридор коллектора. Сам зашел последним. Мы уже обошли зловонную жижу и входили в старую пещеру, когда услышал сзади крик одного из ребят Платова. Он остановился в нелепой позе и не мог сдвинуться с места. Все обернулись к нему и тоже застыли. Я почувствовал, как по ногам волной поднимается легкое онемение и покалывание, словно ноги отсидел, причем по самую шею. «Эй, паладин!» — мощно прозвучал немолодой, но твердый и уверенный голос, отражаясь от стен пещеры, словно исходил сразу со всех сторон. «Ты же не хочешь, чтобы я превратил твоих друзей в корм для живущих в коллекторе червей? Знаю, не хочешь». А еще я знаю, что на твоей шее висит амулет, который защищает тебя от каменных пут. Поэтому ты можешь выйти сюда и драться, как мужчина. Обещаю отпустить твоих друзей, когда я оборву твой жизненный путь. Они мне не нужны. Только ты. Знакомый трындеж, — огрызнулся я. Если ты меня убьешь, то следующим делом испепелишь всех или вынешь душу в свои поганые черные перья. «Все это ты знаешь, щенок!» — начал злиться обладатель властного голоса. «Этот человек явно привык командовать и распоряжаться чужими судьбами, и не привык, чтобы ему хоть в чем-то перечили. Тогда я знаю, как вывести его из себя. Буду надеяться, что поможет. Выходи давай из этой драконьей задницы и дерись. В противном случае я начну убивать твоих бойцов одного за другим». «Иду», — коротко бросил я и пошел по проходу обратно к коллектору. Судя по всему, это очень крутой маг. Даже если он не предводитель всей этой шайки, то занимает одну из ведущих ролей в «Темном перевороте». Не знаю, почему я так решил, но был уверен. Я обходил замерзших, как восковые фигуры друзей, приближаясь к коллектору. По пути встретился взглядами Скэт. Она глазами молила меня не ходить, Но у меня нет выбора. Смотреть, как убивают у меня на глазах друзей, я не собираюсь. «Чего разорался, папаша?» Крайне неуважительным тоном быдла из подворотней тявкнул я, выходя к окружавшему жижу парапету. «Семки кончились. Так я тебе не служба доставки. Звони по другому номеру, могу продиктовать». «Что за хрень ты городишь, придурок?» Состряпал брезгливую гримасу высокий худой пожилой мужчина, стоявший на парапете по ту сторону от нечистот. Несмотря на солидный возраст, он выглядел бодрым и полным сил. Идеальная выправка и гордо поднятый подбородок выдавали человека из высшего сословия. Князь? Скорее всего. Но точно не Преображенский. Того я знаю в лицо, а этого нет. Тебя в каком хлеву родили? «Да в том же, что и тебя», — выплюнул я, максимально подчеркивая свое неуважение и презрение к персоне оппонента. «Сказали, что в этом же стоя падшая женщина родила ублюдка от князя, потом бросила в коровье дерьмо и ушла. С тех пор он по жизни пахнет дерьмом, и характер у него дерьмо. Только черное дерьмо, как у подыхающей от желудочного кровотечения коровы. Теперь все сходится, пропажа нашлась». «Привет тебя от пастуха Семена, выродок!» «Да как ты смеешь, ничтожество!» — рыкнул старик. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, идиот!» «Я в сортах черного дерьма не разбираюсь. Мне абсолютно пофиг». Я состряпал максимально презрительное выражение лица, словно увидел, как благородная девица жадно ест ложкой свежую коровью лепеху. «Снимай штаны, порой тебя буду. Осталось только розги найти. А чё я буду искать? Сам ищи и тащи сюда. Сегодня я добрый. Получишь не сто ударов по сморщенной жопе, а девяносто пять». «Конченый придурок», — сплюнул старик себе под ноги. «Перед тем, как ты умрешь, зная, что удостоен чести умереть, от руки князя на Головкина. Такую шваль, как ты, убивать не жалко». Хм, можно подумать, что ему было жалко убивать раньше. Ни одна сотня невинных отдали свои душу, чтобы он стал князем тьмы. Ну а я не унимался, сам даже не ожидал, что смогу наговорить столько гадостей. Язык как помело. «Что?» — вскинул я брови. «Головкин? Ха-ха! <связывая> Головка от ракеты! Помолись своему темному повелителю перед смертью!» Я передумал пороть. С такой фамилией сразу мочить надо. Но сначала я откручу твои старческие скукоженные бубенцы и заставлю сожрать без соли и перца. Наверняка такая же гадость, как детское пюре из брокколи. «Умри, тварь!» — гаркнул окончательно выбитый из душевного равновесия князь. Он воздел руки к небу и начал читать заклинания на мертвом языке. В воздухе над его головой начало формироваться чёрное облако. Я с любопытством наблюдал, что же будет дальше. Жижа в коллекторе колыхнулась, словно собиралась принять участие в предстоящем действии. Да, похоже, дерьмовая битва получится. Облако начало вращаться и выпустило тонкий уз к поверхности нечистот, перетекая туда, пока полностью не исчезла. «Сам ты тварь!» — брякнул я. «Призываешь дерьмового дракона? Больше ни на что не способен!» Старик завершил напивать заклинания и начал создавать один за другим черные фаерболы и пулять в меня. «Ну это ладно, этот детский сад мы переживем». Я завертел мечами, отбивая примитивные орудия начинающих магов. «Чего это интересно, он решил кидаться фикашками при своем-то могуществе». Ответ на этот вопрос я узнал немного позже. Поверхность зловонной жижи пришла в движение, забурлила, заклокотала. На фоне закипания, сами знаете чего, я увидел, как поверхность вздыбилась, как большой пузырь. Потом еще и еще. Отбивая черные комья чисто на автопилоте, я полностью сосредоточился на бурлении. Внезапно движуха прекратилась, и поверхность превратилась в гладкое черное зеркало, словно идеально отполированный обсидиан. Старик гордо сложил руки на груди и с усмешкой смотрел на меня, словно ожидал высокой оценки за свои непонятные действия. «Шесть-ноль за артистизм, кретин. А дальше-то что?» Чудовищный силы удар разбил гладкую поверхность в дребезги, и из черной жижи, в которую превратились отходы жизнедеятельности обитателей гнезда дракона, медленно начала всплывать, покрытая рядами крючковатых шипов, голова дракона, которая была размером с микроавтобус. Открылась третье века, и на меня уставились светящиеся раскаленные лавой глаза с узкими вертикальными зрачками». «Вот теперь нормально, князь Головкин. Теперь удивил. С драконами мне драться еще не приходилось, и к такому повороту событий был морально не готов». «Что, струхнул паладин?» — прозвучал сразу со всех сторон голос этого ублюдка. «Береги штанишки, лучше вообще с ними. Сейчас мы тебя пороть будем». Пока он говорил, голова дракона все выше и выше поднималась над уровнем парапета, продолжая пристально смотреть на меня немигающим взглядом.